Глава двадцать Райдар. Даже на своей станции, куда прилетел с корабля Зоас Книра, Райдар еще не мог поверить случившееся. Лея с ним. И они могут быть вместе. Она шла и льнула к нему, держа за руку. И это настолько вскружило Райдару голову, что он первым делом потащил попаданку в каюту. Кажется, она подумала о другом, потому что кинула взгляд в спальню, за приоткрытой дверью которой виднелась большая кровать гзарианца. Нет, он безумно хотел ее туда завести и не выпускать уже несколько дней, а может и больше, тут как пойдет. Никакие препараты для снижения либидо давно не действовали на райдара, и это очень хорошо чувствовалось. Стоило остаться наедине с Леей, как некоторые части тела гзарианина пришли в движение, пробуя форму на прочность, а ведь они еще даже не поцеловались. Райдар усмехнулся, мотнул головой, но начал с главного. Притянул ее и спросил. «Ты за меня выйдешь, Лея? Теперь наш брак будет признанным и официальным перед всем государством и на Кзариане. И ты уже ничем не рискуешь. Прошу тебя, выходи за меня. Я больше не могу без тебя жить». Она собиралась ответить, заулыбалась, и тут Гзарианин совершил, наверное, самую большую ошибку в своей жизни. Так он еще не промахивался ни разу. На эмоциях, на порывах Райдар выпалил. «У меня есть средства, есть дома на разных планетах. У меня есть все, чтобы ты, наконец-то, не думала о деньгах и бросила свою ужасную работу. Мы поженимся, и ты сразу уволишься. Нет, лучше сначала уволишься. Я имею теперь все полномочия силовика к Зариан, и могу выслать Аскниру твое заявление просто по сети». Райдара на эмоциях так несло, что остановился он лишь, когда Лея уже окончательно нахмурилась и отстранилась. «Что?» — тихо выдохнул Гзарианин, ощущая, что все начало рушиться. «Она так смотрела!» Еще никогда Лея не смотрела так на Райдара. Даже когда считала его врагом, едва очнувшись с медкапсуле идти, и думала, что за нее просят выкуп. «Что случилось?» — выдохнул Гзарианин. «Что я такого сказал или сделал?» «Вот уж не думала Райдар». Она вздохнула и произнесла с таким жаром, с такой обидой, что у кзырианина все внутри сжалось и дико захотелось надавать себе самому по губам. Нет, вернуться на несколько минут назад и как-то иначе преподать ей свое предложение. «Я люблю свою работу, чтобы ты знал, дла Райдар Ренарсис. И хочу напомнить тебе, кстати, что именно благодаря моей службе ты сейчас реабилитирован. Это мы с Сергеем распутали тот клубок. Это адмирал Зоаскнир, мой прямой руководитель, вывернул расследование в твою пользу. «Лея, это же работа совсем не для женщины!» Выпалил Райдар то, что чувствовал, и понял, что себя просто закапывает. Глаза Леи яростно засверкали, губы поджались, а лицо приняло такое выражение. Она так шла в схватку, наверное, и теперь она шла на бой с ним. «Да как же ты не понимаешь, ты каждый день рискуешь собой, ты маленькая хрупкая женщина, тебя, тебя должны защищать, и я готов делать это каждую минуту». «Я тебя так обеспечу, что тебе работать вообще не понадобится, Лея! Ну какой в этом смысл? Бросаться в пекло, метаться по космосу, драться с пиратами? Разве же это женская роль? А ты хочешь, чтобы я была босой, беременной и на кухне?» — рыкнула Лея, скрестив руки на груди. Он дал. Он сейчас был в ударе. Наверное, он еще ни разу так не ошибался. Его несло, потому что так страшно было ее потерять. Опять знать, что лея рискует снова видеть, как она рвется в бой. Райдар сам не понял, как из него вылезли эти странные шевинистские намерения: забрать ее, запереть на своей станции, не позволить ей больше сражаться с бандитами, не разрешать и дальше рисковать жизнью. Он так чувствовал, не видел иного, но лея отмахнулась, крутанулась на пятках и рванула куда-то. Райдар метнулся за ней. Лея шла в сторону ангара для верхоста, где оставила свой корабль. Райдар догнал ее, но рубежница отмахнулась опять. Гзарианин следовал за ней по пятам, но Лея дошла до корабля и тихо сказала. «Райдар, подумай-ка вот о чем. Ты принял решение взять чужую вину. Ты получил последствия такого решения. Ты стал отступником для многих преступником. И это был твой, твой выбор». «Разве я хоть раз тебя упрекнула в том, что ты не подумала о нас? Разве просила тебя выдать Дархоту, чтобы мы могли легально встречаться? Разве я хоть раз об этом сказала? Ну, отвечай же!» «Нет». Он уже знал, куда она клонит. Ему было плохо, не по себе. Он понимал, что наворотил дел. «Да, она могла бы потребовать выдать Дархоту, реабилитироваться и жить с ней легально». Но Лея ни разу даже и не заикнулась, не посягнула на его выбор. А он, он... Лея вздохнула и рванула вверхост. Остановилась в дверях корабля. — Лея, я люблю тебя! — только и смог сказать Райдар. — Я знаю, — тихо произнесла она. — Это я уже давно знаю. Но скажу тебе твоими же словами, Райдар. Помнишь наш недавний разговор по душам, перед самой высадкой на Кзарианну? Что ты мне тогда сказал? Что? Он ничего больше не соображал, кроме одного. Она улетает, и эта мысль вытеснила все остальные, билась внутри гонгом безостановочно. Остановить ее, удержать любой ценой, пусть даже силой. Она поймет, она позже обязательно поймет. Райдар удерживал себя из последних сил, понимая, ничего она не поймет. Он и так уже здорово наломал дров, столько, что на целую планету и хватит. Он и так уже кошмарно, отвратительно переборщил. Надо засунуть куда подальше свои мужские шовинистские склонности. Надо терпеть и держаться, даже если нет сил. Даже если внутри все рвется за ней. Даже если уже все равно, согласна или нет. Лишь бы оставить. Он докатился и до подобных ощущений. Но Райдар сжал кулаки до боли и просто молчал. «Ты сказал мне, что я предлагаю больше, чем могу предложить» но меньше, чем ты хотел бы принять. Так вот, Райдар, я отвечу тебе сейчас тем же. Ты предложил мне сейчас больше, чем мог, все, что имел, все, чем гордился, все, что считал самым важным для Гзарианца, но гораздо меньше, чем я готова принять, потому что ты не предложил мне самого главного — понимания и принятия меня такой, какая я есть. работа рубежницы и часть меня — Она опасная, жутко рискованная. Порой мы ходим по грани, у самой черты. Но я в этом хороша, и это мое призвание. И когда мы спасаем очередных мирных граждан, я понимаю, что не зря прожила новый день. Понимаешь? Не зря. Не ради того, чтобы путешествовать с тобой в вип -космолетах. Не ради того, чтобы жить в свое удовольствие, пользуясь всеми преимуществами семьи Ренальсис и твоими деньгами. «А ради того, чтобы для кого-то наша галактика стала безопасней, я верю, что мы делаем важное дело. Жаль, что ты этого так и не понял. И меня ты так и не понял, Райдар». Она вздохнула. Райдар хотел метнуться к Леи, но та предупредительно выбросила вперед руки. «Не смей. Стой, где стоишь. Я поздравляю тебя, Дла Райдар Ренальсис, с реабилитацией и возвращением всех наград». «А теперь позволь мне откланяться. Я улетаю». «Лея!» Его крик казался чужим, каким-то хриплым и совершенно отчаянным. Она отмахнулась в своем стиле и рыкнула. «Полетишь за мной? Буду стрелять! Я должна успокоиться и подумать!» Но хоть не сказала ему, что бросает, не сообщила, что он больше не нужен, и она не хочет его никогда видеть. Лея чуть задержалась на пороге, оглянулась, его Райдара что-то оборвалось в груди. Может, вернется? Истошная, отчаянная мысль заставила выдохнуть. Воздух не покидал легкие, застревал и густел, будто смола. Райдар замер, наблюдая, как она отворачивается и медленно заходит в корабли крубежников. Дверь захлопывается, трап поднимается, складывается. Райдар не двигался с места, и время вокруг словно замедлилось. Он смотрел, как она улетает. После всего, что уже навоображал, после всего, что уже запланировал, после всего, что вполне могло бы случиться. Это было хуже всего, что он пережил за долгие столетия. И уже спустя минуту Райдару только и оставалось, как наблюдать корабль Лея в иллюминаторы своей станции. Ступор прошел как-то резко и одномоментно, схлынула словно мощная волна с берега моря. Газырианин метнулся в свою каюту и принялся от души боксировать со стеной. До да сбитых, вплоть до отметок, костяшек. Естественно, как же без этого? Просто никак. До того, что Ти пришлось его останавливать и обрабатывать. «Что вы и сказали, Дла? Почему она так улетела?» Райдар отмахнулся. «Зачем тебе? Я тоже женщина. Хочу знать. Может, что-то вам присоветую?» Райдар от души поделился всем, что случилось. Типа качала головой и впервые осудила к Зарианина. Не только впервые, когда речь шла о нем и рубежнице. Вообще впервые со дня их знакомства. «Она права. Вы здорово сплоховали мой дла. Она ведь была готова с вами встречаться и быть вашей любовницей на прежних условиях, при том, что вам стоило лишь поднять дело, выдать Дархоту. Я уже понял», — выдохнул он. «Просто мне было страшно. Страшно каждый раз терять ее снова и снова. Думаете, что ей не было страшно? Вы бы видели только, как она переживала, когда мы сражались с пиратской эскадрой, еще когда только восстанавливалась на станции. Ваш образ жизни тоже был полон риска, и схватка с военными – прямое тому доказательство. Если бы не Тимурк, посмотрите на это с моей стороны, со стороны Леи, с обеих сторон». «Ремесло пиратов ведь не из безопасных, а ваша дуэль с Адамантом Железным, когда мне пришлось вас серьезно лечить. Но Лея не требовала, чтобы вы изменили для нее своим принципом и себе самому. Выдали Дархоту и зажили безопасно. Знаю, я идиот», — выдохнул Райдар, — «но если она совсем меня не простит, он не смог выговорить, просто сил не хватило». Такая накатила апатия, такое ощущение безнадежности и безразличия ко всему вокруг. Дла, Лея вас любит, уж это я точно поняла. Поэтому вам нужно сделать кое-что неожиданное и очень правильное. Поверьте, ей это очень понравится. Она не просто простит, она будет счастлива. Причем действуйте не мешкая, прямо сейчас. Пока Лея еще успокаивается, пока не надумала черти что и даже больше. Вы должны опередить очередные ее дурные мысли и шальные идеи с вами расстаться. Ты думаешь, считаешь, получится? Да, абсолютно уверена. Слушайте.